Глава 29. На следующее утро Гард Олбини постучал в комнату мисс Силвер. Она еще не успела одеться. Открыла дверь в теплом красном халате из фланелей, отороченном ручной вышивкой. Ее волосы выглядели аккуратно, несмотря на отсутствие сеточки. Гард проскользнул внутрь, закрыл за собой дверь и сказал. «Эзра Пинкот найден мертвым. Мейбл только что сообщила мне». А ей рассказал мальчишка, который разносит молоко. Я подумал, что вам следует знать об этом. Да, конечно! Несколько секунд мисс Силвер стояла молча. У меня ведь было дурное предчувствие. Я ведь просила, чтобы полиция обеспечила ему охрану. Но в любом случае они не могут теперь утверждать, что это сделал Медок. Не так ли? — В самом деле, — рассеянно произнесла мисс Силвер, — пожалуйста, сообщите мне подробности, которые вам известны. — Ну, я сам не видел мальчика. Ему лет шестнадцать. Это Томми Пинкот, родственник Эзры и смышленый паренек. По словам Мэйбл, он нашел Эзру лежащим лицом вниз в ручье, неподалеку от крайнего дома деревни. Глубина там не больше фута, но если он был пьян и споткнулся, воды могло оказаться достаточно, чтобы захлебнуться. Мисс Силвер кашлянула. «Думаете, это мог быть несчастный случай?» «Нет», — решительно ответил Гард. «Пьяный или трезвый, Эзра знал дорогу домой. Он ходил по ней слишком много лет, чтобы утонуть в четверти мили от нее. Думаю, кто-то его прикончил. Надеюсь, что это примут за несчастный случай. А если Эзра пытался заняться шантажом, то вот вам и мотив». «Да», — задумчиво промолвила мисс Силвер. «Я должна одеться». Нужно срочно известить инспектора Лэма и вызвать его сюда. Но старший инспектор и сержант Эбботт позвонили в дверь пасторского дома только в половине четвертого. Мисс Силвер приняла их в кабинете. Даже в такой момент она не могла отказаться от проявления дружеских чувств и спросила у Лэма о каждой из его трех дочерей, которыми он так гордился». «Лили получила офицерское звание во вспомогательной территориальной службе?» «Как приятно! Она такая хорошенькая! Помню, вы показывали ее фотографию. У нее красивое имя! Подходит светловолосой девушке. А Вайолет? Кажется, она во вспомогательной службе ВМФ?» «Помолвлена с офицером флота? Как интересно!» «А ваша младшая, Мертл? По-моему, она во вспомогательной службе ВВС». Такая важная работа. Уверена, что она ею наслаждается. Надеюсь, с миссис Лэм все в порядке, и она не слишком тоскует по своим девочкам. Фрэнк Эббот с трудом сдерживал усмешку. Ранее он подозревал, что со стороны мисс Силвер это всего лишь дипломатия. Но теперь он понимал, что она действительно хочет знать о дочерях и жене старика Лэма. Фрэнк воспользовался возможностью отточить карандаш, покуда они беседуют о семейных делах. «Ну, перейдем к делу», — сказал наконец Лэм. «Я слышал, вы хотите повидать мистера Медека? Очень хочу, если вы будете любезны помочь мне в этом». Лэм кивнул. «Хорошо, завтра в одиннадцать. Вы, наверное, знаете, что он в тюрьме в марбери Впрочем, вы всегда все знаете. Постарайтесь заставить его говорить. Не о преступлении, это было бы не по правилам. Раз ему предъявлено обвинение. Да, а вот об изобретении мистера Харша. Военное министерство не дает нам покоя. Харш завещал все медику, включая записи об изобретении и экспериментах. Вроде бы работа была практически завершена, и министерство, она очень волнует и интересует. Медок не желает помогать в этом, так как он пацифист. В министерстве не знают, удастся ли им опротестовать завещание. Но они беспокоятся из-за бумаг Харша, так как если его убили из-за них, то их нельзя оставлять без присмотра. Я не утверждаю, что его убили по этой причине. Мы обвиняли Медека в убийстве на почве ревности, но сэр Джордж Рэндалл убежден, что это дело рук вражеского агента, и он из-за этих бумаг сидит на горячих углях. Медек заявляет, что бумаги завещены ему, и это больше никого не касается. Да, так я и поняла со слов майора Олбини. «Попытайтесь вытянуть из Медека, что он с ними сделал». Говоря между нами, мы поручили двум парням из особого дела проследить, чтобы в прайорс-Энди не получилось кража со взломом. Мисс Сильвер кашлянула. Вы только что сказали, что обвиняли Мэдок в убийстве. Прошедшее время вы использовали сознательно? Лэм сидел на стуле старого пастора, обладающим подходящими пропорциями для его габаритов и веса. На его лице было написано нежелание отвечать, когда он смотрел на мисс Сильвер вязавшую носок цвета хаки для сына ее троюродной сестры Хелен Браунли, чей сын служил во флоте. Пара для ВВС, должным образом завершенная, лежала в левом верхнем ящике комода в свободной спальне мисс Фелл, ожидая адреса, который мисс Силвер попросила свою племянницу Этель прислать ей как можно скорее. Спицы щелкали, и клубок цвета хаки быстро вращался. Лэм прочистил горло. Конечно, смерть этого Эзра Пинката, ну, усложняет дело. Я сообщу вам факты, которыми мы располагаем. Может, вам над найти удастся какое-то соответствие? Вот мне нет. вы имеете в виду, инспектор, что это не соответствует вашему обвинению, простим мистера Мэдека? Фрэнк Эбот, сидя за письменным столом, с записной книжкой наготове, прикрыл ладони рот пряча одобрительную улыбку. «Я не утверждаю, мисс Силвер, ни то, ни другое. Я просто излагаю вам факты!» Мисс Силвер четко продекламировала. «Не веря во что-то, веру все теряем. То в лютне трещинку напоминает, что глушит музыку и, расширяясь, ее умолкнуть вовсе заставляет». Кашлянув, она добавила, «Лорд Теннисон. Как всегда, был прав. Сержант Эбот навострил уши. Старший инспектор ответил именно так, как он рассчитывал. «Я не силен поэзии. Что касается правоты, то для меня это звучит как совет выбросить яблоко, если на нем есть пятнышко». «Отличный пример!» — улыбнулась мисс Сильвер. «Боюсь, я прервала вас. Вы собирались рассказать мне об Эзре Пинкоте. Пожалуйста, продолжайте». «Ну, полицейский хирург произвел скрытие. Смерть наступила от утопления». «Полагаю, это не все?» Мисс Силвер не отрывалась от вязания. «Его нашли лежащим в воде лицом вниз. Что вам еще нужно?» «Ужасная смерть. Но тут должно быть что-то еще, иначе вы бы не были так озабочены». Лэм поерзал на стуле. «Его ударили!» «Ушиб за ухом. Он не мог его заработать» падая лицом в воду. Боже мой! воскликнула мисс Сильвер. В желудке обнаружено значительное количество алкоголя, в том числе бренди. Но в быке Эзер пил не бренди, а только пиво, и по отзывам находившихся там, вовсе не был пьян. Да и в пьяном состоянии никто никогда не видел его неспособным добраться домой. Где же он пил бренди? Был бы рад, если бы кто-нибудь рассказал мне это. Вчера вы передали мне сообщение, что Эзра хвастался, будто знает о чем-то, что набьет его карманы деньгами, и посоветовали поручить кому-нибудь присматривать за ним. Я сожалею, что не поверил вам на слово. Мне казалось, что можно не торопиться. Эбот сегодня собирался сюда, и я велел ему этим заняться. Похоже, я был неправ. Но что толку плакать над пролившимся молоком? Погиб человек, и я намерен выяснить, как он умер. Неважно, разобьет ли это в пух и в прах обвинение против медика или нет. Мисс Сильвер смотрела на него с одобрением. «Именно этого я и ожидал от вас, инспектор!» «Выглядит так, — продолжал Лэм, — будто Эзра собирался кого-то шантажировать. Я побеседовал с хозяином быка. Он говорит, что Эзра всегда много болтал, когда выпьет, но в тот раз был разговорчивее обычного». Я спросил его, упоминалось ли имя мистера Харша, и он ответил, что да. Эзра заявил, что ему известно нечто, способное набить деньгами его карманы, если кое-кто поймет, с какой стороны его хлеб намазан маслом. Трактически говорит, что не принял все это всерьез, но от фактов никуда не деться. Эзра хвастался, будто что-то знает, потом кто-то угостил его бренди, ударил по голове, и он захлебнулся в ручье глубиной в фут. Нет никаких данных о том, как он там оказался. Это место было ему не по пути, если он шел домой. Есть еще кое-что. Может быть, это важно, а может быть и нет. У меня нет времени на это. Ть, пусть Фрэнк вам расскажет. Это его конек. Эббот убрал ладонь от рта и выпрямился. Я смотрел его ботинки, сказал он. На них были два кусочка сухого гравия. Мисс Силвер с интересом посмотрела на него. Боже мой! Эббот справедливо расценил это как комплимент. — Вы знаете, как грязны деревенские улицы, — продолжал он, — даже в теплую сухую погоду там всегда сыро, а между быком и местом, где нашли Эзеру, на дороге впадина с настоящим болотом. Гравий имеется поблизости только на подъездных аллеях домов, вокруг огородов и на дорожках кладбища. Если к ботинкам Эзры гравий прилип в одном из этих мест, он не мог остаться сухим и чистым к тому времени, как бедняга добрался до места своей гибели, если он шел туда пешком. «В самом деле любопытно!» – промолвила мисс Сильвер. «Его ботинки были грязными, поэтому к ним и прилип гравий, но сам гравий остался чистым. Этого бы не произошло, если бы Эзра шел пешком туда, где его нашли». Я думаю, его угостили бренди, оглушили, а потом бросили в ручей. Доставить его туда могли в тачке или ручной тележке. К сожалению, место так истоптано, что следов обнаружить невозможно. Очевидно, поглазеть сбежала вся деревня. К тому же весь транспорт ездит только по этой дороге. «Кладбище!» – медленно произнесла мисс Силвер. «Да, там есть такие дорожки». Это напомнило мне о том, что и у меня имеется для вас кое-какая информация. Первый ее пункт отвлекает нас от темы, но он настолько важен, что вас следует ознакомить с ним немедленно. Боюсь, вы не сможете вызвать мисс Браун в качестве свидетеля обвинения против мистера Медока. Лэм уставился на нее. Это еще почему? Спицы щелкали, вращая носок цвета хаки. Вчера я говорила с ней, и она сообщила мне, что зарегистрировала брак с мистером Мэддеком пять лет назад, 17 июня, в мэри-лебанском ЗАГСе. — Вот это да! — воскликнул Фрэнк Эбботт. Старший инспектор побагровел. — Будь я проклят, если это не ставится с ног на голову! — сердито проворчал он. И Сильвер кашлянула. Я чувствовала, что вам нужно сообщить об этом сразу же. Но давайте вернемся к Эзри Пинкату. Не хочу привязывать второй пункт моей информации к его гибели, но могу отделаться от мысли, что какая-то связь тут имеется. Учитывая тот факт, что дорожки церковного кладбища покрыты гравием, я обнаружила свидетеля, молодую девушку по имени Глэдис Бруер, которая находилась на кладбище во вторник около десяти вечера. Ее компаньоном был парень, По имени Сэм. Я не расспрашивала его, но Глэдис говорит, что они видели сторожа Буша, выходящего из церкви незадолго до десяти. Старший инспектор выпучил глаза. — Она видела, как он вышел из церкви? Мисс Сильвер кивнула. Как он вышел, запер за собой дверь и быстро зашагал к воротам, выходящим на деревенскую улицу. — Мисс Сильвер, Да, знаю. «Это многое меняет, не так ли?» Буш вышел из церкви незадолго до 10 вечера, за несколько минут до того, как часы начали бить. Нужно учитывать время, которое ему понадобилось, чтобы запереть дверь, отойти от церкви и скрыться из виду. Глэдис и ее приятель сидели на надгробии мистера Донкастера у каменной ограды пасторского дома, прямо напротив боковой двери церкви. Ярко светила луна и они все хорошо видели, оставаясь скрытыми ветвями медного бука, который как раз нависает над стеной в этом месте. Лэм склонился вперед и прищурился. Думаете, на эту девушку можно положиться? Она не водит нас за нос? А может, она затаила злобу на буше? Если она со своим дружком шаталась по ночам на кладбище, ей могло достаться от сторожа. Мисс Силвер кашлянула. «А я не думаю. Полагаю, Гладис говорит правду. Я подошла к делу окольным путем и только вытягивая из нее каждую подробность, виденного ей во вторник вечером, смогла это узнать. А она торопилась в кино с Сэмом, и я уверена, не имела понятия о том, что сообщила мне нечто важное. Под конец Гладис сказала, я же говорила вам, что ничего особенного там не было. И ушла, не думая ни о чем, кроме своего приятеля и фильма» на который они собирались. Лэм глубоко вздохнул.